Семь. Они устроились в мягких креслах и допивали красное вино из легких светящихся бокалов. Бретта сидела за черным с позолотой древним роялем и нежно прикасалась пальцем к клавишам. Вдали гулко прозвенел колокол. Штиллер отложил в сторону пергамент с незнакомыми старомирскими стихами. За дверью по торфяному лабиринту послышались чавкающие шаги. «Спокойно!» – произнес ключник, даже не понизив голос до шепота. «Он сюда не войдет. Понимаете, здесь начинался путь. В этом доме владыка Топий был человеком. Тут он принял решение, превратившее его в чудовище. Подробностей я даже знать не хочу». Ясно, что чародей не сможет столкнуться с воспоминаниями о выборе снова. «Расскажу вам, — продолжал Штиллер, — одну старомирскую историю. Не сказку, а быль. В королевстве моих предков коренное население методично уничтожило практически всех рыжих. Серьезно, отделили рыжих, бросили в котел». Сварили суп и сожрали. Потом главный людоед помер, и его сотрапезников призвали к ответу. Оправдывались те разнообразно. Например, страхом перед гневом тирана-брюнета. Опасениями за будущее детей, под влиянием рыжих, будто бы способных пойти по неверной дорожке. Убеждением, что волосы такого непристойного оттенка служат опознавательным знаком зла, и скрытого уродства. Многие просто говорили, «Я не знал, что рыжих едят. Сам не пробовал, только свежевал и толкал в мясорубку». Но каждый понимал, когда, в какой момент превратился в чудовище. Никому не хотелось вспоминать о своем решении выдать перекрашенного соседа, плюнуть в светловолосого ребенка Побить окна, лавочнику, дочь которого, говорят, в прошлом году встречалась с Рыжим. Мысль о том, что был человеком, а после бесповоротно превратился в монстра, непереносима И мои предки заперли свои воспоминания в сундуке снесли на чердак и сожгли дома вместе с чердаками, чтобы больше не знать о прошлом. «Так что допивайте вино, друзья». Болотник сюда не войдет. Бледные лица обернулись к двери. Пламя свечей задрожало. Дверь не отворилась.